Глава 24. четвёртая. Тэхён. К тому времени, как Тэхён и Сыль и Вон Сик прибыли в гостиницу, ливень уже хлестал вовсю, и они промокли до нитки. Во дворе собрались лужи, и все трое поспешили укрыться на кухне. Юль влетела в комнату сама, словно капля дождя, и стала суетиться, заваривая чай. Потом все расскажете, — сказала она, подхватывая поднос, на котором стояли большие миски для сбора дождевой воды. «Дядя Вонсик, Сик, помогите принести еще. Нельзя ведь, чтобы дождь испортил все комнаты!» Тэхён сел на корточки перед глиняной печью и отпил чаю, но не ощутил вкуса. Мысли его витали где-то далеко. Он смотрел на Исыль. На ее нежные черты в мягком свете. Она завязала влажные волосы на затылке, обнажив изящную шею и веснушку под левым ухом. Он отвел взгляд. В последнее время исыль стала все больше его отвлекать. Ты свою задачу выполнила, холодно произнес он. Можешь возвращаться к бабушке. Если мы добьемся успеха, я приведу твою сестру домой. Она бросила на него изумленный взгляд. Вы же знаете, что я так не могу. Разве? Моя сестра должна знать, что я здесь. И я не уйду, пока она не обретет свободу. Тихон стиснул пиалу в пальцах. Ему отчаянно хотелось, чтобы она выжила. Тепло ее объятий еще хранилось в памяти, согревало его кожу. «Великое событие может принести смерть всем нам», — предупредил он. «Если уйдешь сейчас, скорее всего, сохранишь себе жизнь». Она пожала плечами. «Умру так умру». он сердито вздохнул. «Как можно совсем не заботиться о себе самой? В тебе нет ни капли страха перед смертью? Ты готова буквально броситься ей в пасть?» «Конечно, я боюсь умереть» признала Исыль. Но куда больше меня пугают сожаления. После этого они долгое время сидели, молча потягивая чай и наблюдая за оранжевым мерцанием печи. О чем? наконец заговорил Тэхён, еще колеблись, но искренне желая узнать ее лучше. О чем ты будешь сожалеть? Исыль поднесла пиалу к губам. Но та уже опустела. Мне до сих пор не верится, что Суён захотела написать мне письмо. После всего, что я сделала. Она крепче сжала пиалу и добавила. «Моя сестра страдает в плену, и все из-за меня». Тэхён ошарашенно посмотрел на девушку. «Не ты отправила её к Вану?» «Нет, но это моя вина», — прошептала Исыль. Нам не полагалось выходить из дома. Но мы поссорились. Я выскочила на улицу. Она выбежала вслед за мной и попала в его чудовищные лапы. Ты ни в чем не виновата. Твердо произнес Тэхён. Вся вина лежит на плечах вана. Но если бы я не... Сестры ссорятся, любят и ненавидят. И это нормально. Даже когда они терпеть друг друга не могут, если страдает одна. Ее боль чувствует вторая. Такова природа семейной связи. Не вини себя. Ты не сделала ничего плохого. Ответственность за все преступления несет Ван Йон Сангун. Не становись жертвой его коварства. Он наслаждается... Нет. Нуждается в том, чтобы настраивать людей друг против друга. Тэхён опустил взгляд на свое отражение в пиале. Он пробуждает чудовищ в других, чтобы оправдаться перед самим собой. Иссель опустила ресницы и прошептала. «Так было и с вами, ваши братья». Она тут же осеклась и покачала головой. «Нет, забудьте». В другой раз Тейхён с радостью ушел бы от вопроса. Но в эту минуту неожиданно для себя осознал, что не против поделиться с ней мыслями, который обычно скрывал от всех. «Знаешь, как погибли госпожа Чон и ее сыновья?» — медленно произнес он. «Они были мне как семья. Об этом все знают? Сыновья забили свою мать до смерти?» Тэхён даже не вздрогнул. Он слишком часто проигрывал эту сцену в своем воображении. Они не знали, что это была она. Но все равно не могли себя простить. Госпожа Чон и моя мать были очень близки, совсем как любящие сестры. И она хотела, чтобы ее сыновья всегда меня защищали и относились ко мне как к родному. Поэтому они хотели меня спасти. Иссель подняла голову, но Тэхён избегал ее взгляда. Все считают, что я их предал, продолжил он. В каком-то смысле так оно и было. Они сбежали от ареста, чтобы дать мне возможность заслужить расположение Вана. За что их арестовали? Разве они не исполнили приказ? Йон Сангун понимал, что мои братья будут желать мести, и хотел от них избавиться. Перед побегом они наказали мне обратиться к Вану и вызваться их отыскать и поймать, живыми или мертвыми. Я их послушал, Иван сразу согласился с моим предложением. Он больше всего любит натравить одного члена семьи на другого. Братья сдались мне по своей воле. Они просили меня держаться за жизнь, чтобы отомстить за нас всех. «Значит, это вовсе не предательство», — с облегчением произнесла Исыль: «Вы исполнили волю своих братьев. Он затих. Ему отчаянно хотелось скрыть свои слабости. Но сейчас, в ласковом мерцании свечи, Техен обрёл непривычное чувство покоя. Или же дело было в ней? Мне следовало погибнуть спасая моих близких. Иссель покачала головой. Мою мать убили у меня на глазах, но я бежала. И видела, как убивают отца когда пряталась за деревьями на холме. Что нам еще остается, кроме как беспомощно стоять в стороне, пока ярость вана уничтожает наших родных? Мы не генералы. У нас нет армии даже в тысячу солдат. И вы, и я, считай, были еще детьми, когда все это произошло. Детьми, совсем не подготовленными к такому жестокому миру. Позвольте, я повторю ваши же слова. Ответственность за все преступления несёт Ван Йон Сангун. Повисла напряженная тишина, но постепенно она стала комфортной. В их истории словно перевернули страницу, и между ними воцарилось взаимопонимание. «Когда мы впервые встретились, я даже представить не могла, что однажды получу от вас такой мудрый совет, и вы поделитесь со мной, Самыми сокровенными мыслями, прошептала исыль Взгляд девушки отражал глубокое признание, и Тахен впервые обратил внимание на медово-карий цвет ее глаз. Мне стало чуть легче на душе, добавила она с легкой улыбкой. Сердце Тэхена растаяло, их разговор прервал вон Сик. Он ворвался на кухню с улицы. И с его соломенной шляпы капала дождевая вода. К вам, слуга из дома, чиновника Чхве, ваше высочество, со срочным письмом. Тэхён внимательно изучил послание и обратился к Исыль. Твой дядя поговорил с заместителем командира паком. Через неделю мы все собираемся в доме ярких цветов. Интересно, кто имеется в виду под всеми? Задумчиво пробормотала Исыль глядя в окно. Думаете, мой дядя завербовал и других чиновников. Тэхён всмотрелся в строки письма. Он ведь на самом деле не представлял, сколько бы ни готовился, каково это на самом деле участвовать в перевороте, настоящем, а не теоретическим, который они с Хёкджином обсуждали долгие месяцы. Пожалуй, Вам это нужно больше. Внезапно произнесла Исель и развязала шнурок, висевший у нее на шее. На нем покачивалось двойное кольцо, принадлежавшее ее матери. Возьмите его как талисман, и пусть он вас оберегает. Тахен нерешительно принял ее дар и покачал головой. Ты слишком суеверна. Надо же во что-то верить. Ответила Исыль. После великого события, когда наша страна изменится к лучшему, вы вернете мне мое кольцо. И не смейте об этом забыть, иначе мой гневный дух будет вечно вас преследовать.